Глава восьмая. Лиза. Игорь не отвечает. Анну Станиславовну перекладывают на носилки и загружают в карету скорой помощи. Подъезжает еще одна скорая. Я принимаю решение ехать вместе с Анной Станиславовной, сажусь рядом с двумя медработниками назад, и скорая, включив сирену, несется в ближайшую больницу, которая может принять пострадавших. Моя будущая свекровь без сознания. «Врачи не дают никаких прогнозов. Меня трясет крупной дрожью». «Вот и центральная городская больница. Свекровь на каталке транспортируют в холл. Я несу ее сумку, бегу следом. Давлюсь слезами. Они ее спасут. Обязательно спасут. Успокаиваю себя. Анну Станиславовну увозят, а меня не пускают дальше пропускного пункта». Врачи делают все возможное, чтобы ей помочь. Ободряет меня дежурная медсестра. Давайте я провожу вас на второй этаж, там есть зал ожидания. Как только необходимые обследования будут проведены, к вам выйдет доктор. Спасибо. Отчаянно киваю. Чувствую себя как маленький ребенок, который внезапно заблудился и не знает, как попасть домой. Лифт поднимает нас на второй этаж. В зоне ожидания у большого окна есть пара небольших потертых диванов. Рядом кулер и кофе-автомат. Один из диванов занимает семья. Пожилой мужчина и две женщины. Они моложе и похожи. Сразу видно, что сестры. «Ожидайте здесь. Как только доктор освободится, он все вам расскажет». Медсестра мягко похлопывает меня по руке и скрывается в лифте. «Я остаюсь одна». Нервничаю, меряю шагами холл, прижимаю ушибленную руку к груди. С досадой подмечаю, что от локтя до самого запястья расползается большой синяк. Странно, что про меня сотрудники скорой помощи забыли, не посчитали нужным выдать хотя бы холод, чтобы успокоить боль. Притормаживаю у кулера, наливаю себе воды в пластиковый стакан. Подхожу к окну, жадно пью воду. Набираю номер телефона Игоря но он не берет трубку а что если анна станиславовна права насчет яновой начинают шевелиться подозрения игорь не такой я ведь его знаю уговариваю себя не паниковать в дверях появляется мужчина в белом халате есть кто нибудь из родственников свиридовой смотрит на посетителей холла я выступаю робко вперед «Кем приходитесь?» «Я невестка. Произношу первое, что приходит в голову, и тут же поясняю. Больше никому не могу дозвониться. Мы с ней ехали вместе, когда произошла авария. Мне зажала руку, а Анна Станиславовна сразу потеряла сознание». «Я понял. К сожалению, в результате удара ваша свекровь получила обширную травму головы. Сейчас она без сознания». Мы поместили ее в реанимацию. Оставьте телефоны для связи в регистратуре и отправляйтесь домой. Пока к пациентке никого не пустят. Как будут новости, мы с вами свяжемся. Я напряженно сглатываю. И нет совсем никаких прогнозов. Уточняю растерянно, пытаясь унять дрожь в теле. Ее же вылечат? Девушка, пока я не могу ничего сообщить. «Отправляйтесь домой. Здесь вам точно нечего делать. К утру все станет ясно». «Спасибо». На ватных ногах я иду к лифту, спускаюсь на первый этаж, оставляю в регистратуре номера телефонов, свой и Игоря. Дежурная медсестра меня успокаивает, обещает, что с нами обязательно свяжутся. «А ее сумку можете взять? Вдруг она все же придет в себя?» здесь телефоны и личные вещи мнусь я за личные вещи ответственности не несем качает головой медсестра ладно спасибо я вешаю сумку анны Станиславовны на плечо которое я не задела при ударе и выхожу на улицу снова набираю номер игоря но он не берет трубку я растерянно сажусь на лавочку осматриваюсь по сторонам Как некомфортно, когда нет ни единой души, кому можно было бы позвонить. А тот, кто так нужен, от чего-то не берет трубку. Одиночество сдавливает тисками душу. И тут я вспоминаю, что есть еще Марат, муж моей сестры, Нади. Он точно мне поможет? Нахожу номер его мобильника в записной книжке. Длинный гудок, следом еще один. Алло? Слышу знакомый голос, и на сердце становится спокойнее. «Марат, привет! Это Лиза!» Голос предательский дрожит. «Лиза?» «Марат, я попала в беду. Не могу дозвониться Игорю, он всё утро трубку не берет. Мы с его матерью ехали на машине, и машина попала в аварию». «Так, стоп. Где ты сейчас?» «В больнице». Из горла рвётся предательский всхлип. Я тут совсем одна. Меня не пустили к его матери, и сказали ехать домой. Я просто не знаю, что мне делать. Лиза, послушай меня внимательно. Возьми такси немедленно, слышишь? И срочно приезжай в прокуратуру. Я скину адрес и встречу тебя у пропускного пункта. Хорошо. Отчаянно киваю. А что случилось? Просто приезжай. Чем скорее, тем лучше. Я объясню тебе на месте. Я поднимаюсь с лавочки. Почему Марат так волнуется? Растерянно осматриваюсь по сторонам и примечаю стоянку перед поворотом в один из корпусов центральной городской больницы. Иду туда. Сумка Анны Станиславовны неприятно оттягивает плечо и раздражает. Мне везёт, есть свободное такси. Водитель берется отвести меня к прокуратуре за сносную цену. Марат встречает меня у входа. Он в форме, в карях глазах тревога. «Лиза!» Торопится мне навстречу. Сует таксисту деньги за проезд, открывает мне дверцу. И тут замечает синяк на моей левой руке. «Ничего себе! Тебя в больнице что, не осмотрели?» Смеешься? Там два человека в тяжелом состоянии. Они боялись, что не успеют довести их живыми. До меня дело не дошло». Марат берет меня под руку. Ведет к тяжелой входной двери. «Так, идём. У нас на первом этаже имеется медкабинет для оказания первой помощи. Сухой лёд там точно есть». Я выдыхаю и послушно иду за Маратом. Знаю, рядом с ним я в безопасности.